Дорогие друзья, вас приветствует радио «Голос мира» в радиопрограмме «Читаем христианскую литературу». И сегодня мы продолжим с вами чтение повести «Воробушки». Офицеры проводили Мэри взглядом, и затем Эд Холбрук устремил взгляд на Франсис. «Миссис Робертс, есть ли какие-нибудь родственники, которые могли бы принять и воспитать этих детей?» «Нет, никого из таких людей нет». Демирс с Холбруком переглянулись. «Это плохо», — сказал Демирс. «Нам придется подыскать место для этих бедняжек». Сидящая на коленях у Франсис Лизи взглянула снизу вверх на нее взглядом полным растерянности. В ее глазах отражалась притупленная скорбь. Вздрогнув, Франсис вздохнула. Офицеры, для меня не будет большего удовольствия, чем принять этих трех драгоценных детей в свой дом и воспитать их. Но это практически не представляется возможным. Мне почти восемьдесят два года. Им нужен кто-нибудь помоложе и намного более дееспособный, нежели я. — Да, мэм, — кивнул Деммерс, — мы понимаем. Вы, случайно, не знаете, кто бы мог принять их к себе? Лишь один приходит мне на память — мой пастор, который также является и пастором Марстонов. Он смог бы найти прихожан при его церкви, которые смогли бы принять их. Хорошо. сказал Демерс и достал из кармана рубашки небольшой блокнот с огрызком карандаша. Скажите, как зовут вашего пастора и где он живет? Франсис сообщила запрашиваемую информацию, которую он записал. Затем Холбрук спросил, принадлежит ли Марстонам дом, в котором они живут. Да. — кивнула Франсис, — но он под залогом. — Понятно. Что ж, мы передадим решение этого вопроса в суд. Мэри догнала Джонни на заднем дворе, где он стоял, опершись о дерево, и продолжал рыдать. Она заключила его в свои объятия и так стояла с ним. С своим рыданием он оплакал действительность того, что их родители погибли, и теперь о них троих некому было позаботиться. Мэри погладила лицо своего брата. — Джонни, как сказала миссис Робертс, папа с мамой сейчас на небе с Иисусом, и однажды мы тоже присоединимся к ним. Господь любит нас, Он позаботится о нас. Прошу тебя, не расстраивайся. Сквозь слезы мальчик посмотрел на нее. — Мы не можем оставаться в нашем доме. «Где же мы будем жить?» Мэри закусила нижнюю губу. Она попыталась осознать всю глубину их затруднительного положения. Но это было сверхвозможного для столь маленькой девочки. Около четырех лет назад Луиза переживала тяжелое время после рода в Лизе, и с тех пор силы Луизы так и не восстановились. С того времени Мэри всегда помогала ей. За прошедшие четыре года она научилась делать множество таких дел, выполнение каких для большинства ее ровесниц оказалось бы не под силу. Ее мама всегда была рядом, чтобы подсказать, но теперь Мэри овладела осознанием ответственности за поддержание как Джонни, так и Лизи, но уже без драгоценных подсказок мамы. «Я не знаю, где мы будем жить, Джонни». «Но Господь усмотрит, и где нам жить, и что есть, а также во что одеваться». Джонни посмотрел на нее красными и опухшими глазами. «Он ведь так и сделает, правда?» «Да». Нижняя губа Джонни задрожала. «Мне так не хватает папы и мамы». «И мне. Но только подумай, насколько они счастливы сейчас». — Они с Иисусом. Мальчик застыл. — Но разве они не скучают за нами? — Конечно же скучают, но быть на небесах с Иисусом намного лучше. Это самое замечательное место из всех мест. Мама с папой знают, что мы с тобой спасены. Они знают, что мы однажды будем с ними на небесах. — А ты помнишь, о чем проповедовал несколько недель назад пастор Мур, когда он говорил о малышах и маленьких детях, идущих в рай, когда они умирают? — Вспоминай. Это было воскресенье после того, как у мистера и миссис Киртленд умер маленький мальчик. — Ага. — Ну так вот... Если что-нибудь случится с Лизи, и она умрет, то она будет в раю, потому что она еще слишком маленькая, чтобы понять, что такое грех и как можно спастись. Тогда на служении пастор Мур указал на места из Библии, в которых говорится, что когда Иисус умер на кресте и пролил свою кровь, то этим он обеспечил спасение для маленьких невинных деток, которые умирают. Мама и папа знали об этом». А когда Лизи достаточно повзрослеет, чтобы понимать эти вещи, тогда мы с тобой покажем ей, где написано в Библии о спасении, и мы будем вести ее к Богу. В этих достойных словах сестры Джонни нашел утешение. Он даже попытался храбриться, согласившись. — Ну да, мы так и сделаем. И с уходом мамы и папы... «Господь позаботится о нас». «Ну да, он позаботится», — сказала Мэри и обняла его. «Мэри, нам бы лучше вернуться в дом. Лиди нуждается в нас». «Я не сомневаюсь в этом. Пошли». Войдя через запасной вход и пройдя через кухню, направляясь к гостиной, Мэри и Джонни заметили, как офицеры полиции и Франсис выходят через главный вход. Давай же, Джонни, поторопила Мэри, бросившись бежать. Джонни следовал по пятам за своей старшей сестрой, и они вместе выскочили через дверь на переднее крыльцо. Офицеры и Франсис, которая держала на руках Лизи, остановились и развернулись. Франсис с беспокойством посмотрела на Джонни. Ну, как ты? Джонни поднял на нее покрасневшие глаза. Мне уже лучше. «Мэри помогла мне. Мне... мне очень плохо от того, что мама и папа больше не вернутся домой. Но Мэри поддержала меня, и сейчас мне легче». Франсис привлекла его к себе. — Я рада, Джонни. И затем она обратилась к Мэри. — Милая, спасибо тебе за то, что ободряешь своего маленького братика. Вопреки печали, властвовавшей в это время в ее сердце, Мэри улыбнулась ей и, посмотрев на Джонни, ответила. — Миссис Робертс, а я и должна его ободрять, ведь я его люблю, и в тот момент он нуждался во мне. С затуманенным взглядом офицер Холбрук сказал. — Мне очень жаль, что эта трагедия случилась именно с вами, дети. Должно быть вам сейчас очень плохо. — Спасибо, сэр, поблагодарила мэри. Я тоже сожалею о случившемся, прервал их разговор офицер Демерс. «И я очень рад, что у вас есть эта добрая женщина, которая могла бы о вас в ближайшее время позаботиться. Мы немедленно отправляемся к дому пастора Мура, чтобы поставить его в известность о том, что произошло с вашими родителями, и разузнать. Возможно, ему удалось найти семью из тех, что ходят в вашу церковь, которая бы согласилась принять вас». Благодарность, нахлынувшая потоком чувств на мэри, читалась во взгляде ее небесно-голубых глаз. Спасибо вам большое за то, что вы делаете для нас все возможное. Пожалуйста, Мэри, произнес офицер Демерс, положив руку ей на плечо. Как бы нам хотелось, всего лишь щелкнув пальцами, сделать так, чтобы у вас все было хорошо. Мэри удалось еще раз улыбнуться. Что ж, Эд, поехали к дому пастора, сказал Демерс, повернувшись к напарнику. Франсис с детьми наблюдала, как полицейские садились на лошадей. Оказавшись верхом, мужчины коснулись козырьков их фуражек и затем пустили лошадей рысью. Повернув за угол, Демерс сказал: Эд, эта девочка Мэри еще так мала, но тем не менее, какое удивительное самообладание она проявила в таком возрасте. «Еще какое!» — согласился Холбрук, кивнув. «Она действительно еще такая маленькая, и ей больно от произошедшего не меньше, чем ее брату. Но она держит это внутри себя ради него, а также, безо всякого сомнения, еще и ради малышки Лизи. Стоя на переднем крыльце дома, Фрэнсис с детьми смотрела вслед офицерам, пока они не скрылись из виду. «Пойдемте в гостиную». — пригласила Франсис. Войдя в комнату, она села на софу и посадила Лизи себе на колени. Джонни прижался к ней с одной стороны, а Мэри с другой. Франсис обняла одной рукой Мэри, а другой — Джонни. — Не переживайте, дети, Господь усмотрит место, где бы вы могли жить. — И все-таки нам всегда будет не хватать мамы и папы, — сказал Джонни. «Да, дорогой, безусловно, тебе не будет хватать их, но только рассуди, насколько сейчас счастливы твои папа и мама. Они с Иисусом, и, кроме того, представляешь ли, как много прекрасных ангелов их там окружает!» «Я и не думала об этом», — сказала Мэри, и ее глаза стали большими от удивления. — Мама и папа, наверное, уже встретились с Михаилом и Гавриилом, не так ли? — Наверное. А что еще ты знаешь? — Что? — Еще они среди всех библейских святых, таких как Моисей, Даниил, Илья, Павел, Петр Иоанн. — Вы думаете, что они встретили и Авраама с Сарой тоже? — — спросил Джонни сияющим взглядом. — Уверена, что встретили, — улыбнулась Франсис. В глазах Мэри вспыхнул огонек. — Ты только подумай, Джонни, — сказала она. Им повстречался и разбойник, которого распили на кресте, но который получил спасение. А еще они встретили Марию Магдалину и женщину, приобретшую спасение возле колодца, — и Никодима, и Лазаря, и Марию, и Марфу, а также тюремщика из Филиппов и его семью. А ещё они встретили мать Иисуса, Марию, и Иосифа, и ещё Иоанна Крестителя, и ещё, и ещё список можно продолжать и продолжать. Не так ли? перебила её Францис. Я рада, что ты находишь утешение в этом. «И вот еще что. Из того, что рассказали мне ваши родители, мне известно, что как мамины, так и папины родители, все они на небесах, так же, как дядя и три тетушки». «Ага, и теперь они все вместе!» — согласилась с ее словами Мэри, кивнув. «И однажды вы снова увидитесь», — сказала Фрэнсис, бросив взгляд на дедушкины часы на другой стороне комнаты и сказала. «Знаете...» А ведь пора уже ужинать. И хоть вам, возможно, и не хочется есть после новостей о кораблекрушении, но я точно знаю, что еда помогает в любой ситуации. И вам следует нормально питаться, чтобы поддерживать силы. Давайте-ка пойдем на кухню и сообразим что-нибудь поесть».